Глава шестая Утренний поход на ручей не закончился для меня просто так. Я промочила ноги, потому что на третий раз поскользнулась. И ложь, спасибо, ей подсобила. Невозмутимо сходила еще дважды, пока я сокрушенно разувалась и теперь уже пробовала просушить собственную обувь. Думаю, не стоит и говорить о том, что у меня была всего одна пара сапог. Получается, увы, до кожевника я не добралась, как хотела. И к гостю нашему многострадальному тоже не поднималась. Дел было не в проворот. Ячменная каша на завтрак стояла на столе, остывала. Кусочек сливочного масла я еще не делила по тарелкам, поэтому он тоже дожидался своего часа рядом с горшочком. Разогретый вчерашний хлеб присыпала конжутом. В этот раз не стала приправлять чесноком, хотя, как по мне, в такую холодную пору неплохое средство от простуды. Глазки я никому строить не собиралась, как и заводить долгие беседы, но ближе к обеду прополощу рот мятным настоем, чтобы посетителей не отпугивать. Да уж, кто бы мне сказал, как быстро я перестрою свою жизнь под новые правила? Не поверила бы и обозвала сумасшедшим. А теперь приходилось каждый день изыскивать время, чтобы хоть немного передохнуть. Как и сказал Мстислав, ручного труда было очень много. Не в пример прошлой жизни, но вот что мне нравилось больше, так это полное отсутствие времени на рефлексию и злые мысли. В этих краях за лень приходилось платить двойную цену, поэтому ее себе никто не позволял». Иначе чревато большими проблемами со здоровьем, благополучием. Да и отношения между деревенскими быстро испортятся, если меня заметят праздно шатающиеся. Тут вкалывал до седьмого пота каждый, чем местные и гордились. Реже бахвалились за столом. «Помочь?» Неожиданный звук чужого голоса заставил меня вздрогнуть. Я чуть не уронила ложку на пол. В последний момент стиснула пальцы. «Чем?» Обернулась и заметила бледного мужчину в дверях кухни. Он, конечно, молодец, выпутался из ситуации сам. Сделал дыру для головы и надел покрывало, как пончо, а края повязал вокруг себя. На стопах же были намотаны вчерашние портянки, в которых он поднимался наверх, так что видок у него был тот еще. Внимательное молчание с его стороны вывело из задумчивости. — Рубаха твоя уже просохла? — — порадовала я, пряча улыбку. — И сапоги сейчас гляну, а вот штаны нужно будет зашить. И дубленка, скорее всего, влажная. Сохнуть будет несколько дней. А разве нельзя купить новый наряд? Очередная наглость за авторством спасенного. Иначе даже не знаю, как на улицу выходить во всем этом. Я лишь тихонько осведомилась. — А у тебя есть чем платить? — Мстислав сразу не ответил. Я подняла взгляд и увидела, как он поджал губы, немного посомневался, прежде чем мне хотя произнести. «Мне нужна помощь. Нормальная одежда. Я в долгу не останусь и даже больше приплачу сверху». «Ты это не мне рассказывай. У меня все равно нет шаматьятого его размера». «Об одном только прошу. Не используй меня как гаранта оплаты, да и в целом». Не произноси моё имя ни в каком качестве, а то ты уедешь, а мне потом отвечать за все твои обещания. Вздохнула и подтолкнула в его сторону тарелку с кашей и булочками, положила ложку рядом. Сейчас приду, ешь. Он послушно прошел вглубь комнаты, а я немного помедлила, глядя, как жадно он смотрит на пампушки с кунжутом. Поэтому перед уходом мне хотя добавила: каждому по две, не больше. Если, мастислава, мое замечание и задело, то вида он не подал. Охотно устроился на лавке возле кухонного стола. Видать, голодный очень. И правда, с его-то ростом и габаритами, то, что я ему вчера скормила, так аппетит разогнать. Оставить ему, что ли, немного копченостей? Так ведь и пенных напитков запросит. Под рыбку-то. Да и хлеб-прикуску, который я на продажу пеку. Нет, обойдется». Пусть ест, что дают, и уезжает в столицу. Вот уж никогда бы не подумала, что мне будет так неприятно слышать чужое бахвальство. Со стороны виднее, да? Невольно припомнила несколько случаев, когда я сама любила прихвастнуть перед сокурсницами из других городов. Они жили в общаге, поэтому половину моих невзгод попросту не понимали. Теперь же я начала осознавать ошибочность подобного поведения и сразу так неудобно стало. Гадко от осознания собственной заносчивости и плоского мышления. Я видела перед глазами только себя и собственные проблемы, не обращая никакого внимания на окружающих. Одним словом, жаль, что так поздно прозрела. Но что уже теперь сделать? Прошлую жизнь не вернуть, остается лишь строить новую. Под эти мысли вышла из дому и нашла висящие на гвоздях сбоку от крыльца сапоги слава. Он и лоша возвращается назад с ведром. Глянула ей за спину и чуть не посидела за считанные секунды. Язык вовсе отнялся. Высокий еж на маленьких человеческих ножках семенил рядом и тихонько кряхтел, воздев вверх серые ручонки, покрытые шерстью, А вот личико его было еще страннее, наполовину звериное, но с черной кнопочкой, глаза бусинки. Я лишь чудом в обморок не хлопнулась, моргнула один раз, другой, третий. Странное видение, не подумала исчезать. Идет, кряхтит и руки тянет к ведру. Забрать хочет? Или что ему нужно? И Илоша! — позвала я. Диковинное животное, наконец, заметив меня и мой взгляд в свою сторону, вначале отстало, а затем исчезло, будто растворилось в воздухе. Я невольно перекрестилась, запрещая анализировать увиденное. «Нет, допускаю, Мстислав может стать неплохим источником информации, если только не затребует ничего взамен. Определенно надо его расспросить». Опомнившись, я спешно вернулась в дом и скинула сапоги под ноги новому постояльцу, который с завидным аппетитом доедал свою порцию даже без масла. Сходила к тазу с мыльной водой и помыла руки, прежде чем тоже приступить к утренней трапезе. После, как Элоша вернется и сядет есть, устрою ему перекрестный допрос, чтобы видеть наверняка, не врет ли».